Глава 15. Стать магом. С жадным вдохом я проснулась. Первая мысль, однако, долго я не дышала. Разве я так умею? Поднялась на постели, осматриваясь вокруг. В окно ярко било солнце. Утро было уже далеко не раннее. Похоже, я долго спала. Ксунана рядом не было, что и неудивительно, ведь он приходил во сне, а я проснулась. Вспомнив всё, что случилось перед пробуждением, я охнула. флакон и бросилась его искать. Пошарила руками поверх покрывала, не нашла, откинула покрывало, посмотрела под ним. Ничего. Испугавшись, что случайно сбросила флакон на пол, и он мог разбиться, вскочила с постели и на корточках обползла вокруг кровати, даже под неё заглянула. Четно, флакона нигде не было. В сильном волнении я поднялась на ноги и посмотрела вокруг. Куда же он мог деться? Я же точно помню, что во сне крепко сжимала его в... Ух ты ж, черт! Во сне... Почему я решила, что, прихватив с собой в сон флакон и запечатав в этом флаконе дыхание Ксунана, я смогу принести его в явь? Не помню, как дошла до такой мысли, но когда эта идея пришла ко мне в голову, я была уверена, что это сработает. Однако, судя по всему, моя затея с треском провалилась. Тая, все пропало! Сказала я себе: "Это фиаско". Я хорошо помнила, что перед тем, как заснуть, положила флакон под подушку. Забравшись обратно на постель, я просунула под подушку руку и страдальчески поморщилась. Аж плакать захотелось, то ли от собственной наивности, то ли от того, насколько ко мне неблагосклонна судьба. Мои пальцы под подушкой наткнулись на гладкое холодное стекло. Закрыв глаза, я с чувством полной безнадёги выдохнула и обхватила флакон пальцами. чтобы вытащить из-под подушки. «Конечно, я не умею так долго дышать. Конечно, нельзя принести флакон из сна в явь. Из чего я только взяла, что это возможно». Так я думала, когда, вытащив флакон и сжимая его в руке, поднесла поближе к себе и опустила на него взгляд. В тот момент, когда я разжимала пальцы, чтобы посмотреть на пустой флакон, меня охватило такое разочарование, что я мысленно уже опустила руки. «Да ну! Ущипните меня кто-нибудь!» Внутренняя поверхность флакона была исчерчена морозным узором, а внутри носилась, не останавливаясь ни на миг, маленькая метель, в которой смутно угадывались очертания какого-то зверька. Первой моей реакцией было потрясение. Я смотрела на бьющийся о стенке флакона снежный смерч огромными глазами и почти не дышала. А потом вдруг на меня нашло такое облегчение, такая благодать, что я сначала издала нервный смешок, а следом, уже не скрываясь, засмеялась с ликованием. Я смогла. Я сделала это. Я смогла. Я завладела им, дыханием Ксунана, дыханием первобытного холода. Дело за малым использовать его, чтобы стать магом. Переодевалась я сама, чтобы без свидетелей спрятать флакон в одежде. Служанок позвала только после этого. Велела убрать постель и принести мне завтрак. Сказала, что завтрак я буду не в общей гостиной своих покоев, а в одиночестве, у себя в спальне. Но чувствую себя не очень. По завтраку и буду отдыхать. Как принесли мне завтрак, я сразу же забралась изнутри. Случайные гости мне в ближайшее время не нужны от слова совсем. Плотна завтракать не стало. Мало ли что меня ждёт, когда я дыхание эксунанов в себя приму. Как бы завтрак обратно не вышел. С другой стороны, и совсем голодной оставаться не стоит. Может, силы понадобятся, чтобы совсем справиться. Тарлот вид говорил, что магами становятся только те, кто сможет принять в себя дыхание духа. То есть выходит, не любой это может сделать. Значит, для этого нужно постараться. В общем, подкрепиться всё-таки стоило. Утолив голод, достала из поясного мешочка флакон и присмотрелась к нему. Вьюга продолжала биться о стенки изнутри, утихать явно не собиралась. Дыхание северного духа не обладало спокойным нравом. Впрочем, предсказуемо, учитывая, как Сунан вечно вокруг меня юлой кружится во сне каждый раз. На месте постоять не может. Кстати, а ведь что выходит, Если я смогла и своего сна принести дыхание ксунана, то значит и сердце моё ксунан вас не тоже по-настоящему охладил. Я прислушивалась к своим ощущениям. Помнится, царь говорил, что иногда чувствует холод в сердце, внутри как будто наступает зима, не ощущается радость. Ко всему, что тебя окружает, относишься холодно и равнодушно. Однако ничего подобного я не ощущала. Сердце стучит, температура нормальная, всё как обычно. Не подействовало. Ну что ж, неважно. Главное, чтобы подействовало вот это. Я приподняла флакон, глядя на его содержимое. Итак, что мне сделать, чтобы подействовало? Что имел в виду Тарлот, когда сказал: "Кто сможет вдохнуть дыхание северного духа, принять его в своё тело, тот станет магом"? Я поразмыслила. Моему воображению хватило только на один вариант. Вот я вдыхаю дыхание северного духа, а оно вместо того, чтобы остаться во мне раз и обратно, «И все, попробуй его потом поймай». Другой вариант, как тело может дыхание Ксунана не принять, мне в голову упорно не приходил. «Значит, сделаем так», — решила я, откладывая флакон. «Какими путями дыхание может из меня ускользнуть?» «Правильно, через ноздри и через рот». Я достала красивый беленький платочек и, скрутив из уголков две затычки, засунула их в обе ноздри. Теперь я не могла дышать через нос. Зато уж раз воздух через ноздри не войдет, то и не выйдет. Осталось только сделать вдох, принять в себя дыхание Ксунана и какое-то время не дышать. Наверное, может быть. Но это не точно. Кто бы подсказал, как всё правильно сделать? Только вот некому. Боюсь даже Тарлода я попросить не могу. Он довольно строго сказал, что только мужчина может стать магом. Только мужчина может вдохнуть дыхание северного духа. Женщине это запрещено. А значит, помогать он мне не будет. И ещё чего доброго найдёт флакон и отберёт. Нет, рисковать я не стану. В этом деле единственный человек, на которого я могу рассчитывать, я сама. А значит, исправиться мне придётся самой. Дыхание северного духа во флаконе не унималось. Пришлось проявить изрядную изобретательность и осторожность. Поставив флакон на стол, я чуть открутила крышечку, придержала, а потом, открыв крышечку до конца и подняв её, резко закрыла горлышко флакона ладонью свободной руки. Проверила. Не ускользнула маленькая вьюга, смутно напоминающая зверька. «Вроде нет. На месте. Так и кружит во флаконе, так и кружит». Откинув крышечку в сторону, взяла флакон и, не отнимая ладонь от горлышка, поднесла к рту. «Ну что?» — сказала себе. «На раз-два-три?» Втянула открытым ртом немного воздуха и, быстро отняв руку от горлышка, обхватила его губами. Мне не пришлось даже пить содержимое, как воду. Дыхание первородного холода, словно почуяв свободу, вырвалось из флакона и стужей ударилось о мое небо. В первый момент я едва не раскрыла рот, чтобы ахнуть. Так обожгло мой рот холодом изнутри. Но вовремя опомнилась. Крепко сомкнув губы, опустила руку с флаконом и даже на всякий случай зажала рот ладонью. А в следующий миг мою грудь охватила лютым холодом, будто изморой змейками расползлась по легким. Будто сердце словно сковало с крылупой льда, и лед этой сотни ручейков проникал в сердце все глубже и глубже. И сердце замедляло свой ход. «Если сердце перестанет биться, я умру». охнуло в мыслях. Всё моё существо встряхнули безжалостные руки паники. Освободи и выпусти дыхание первородного севера, иначе оно убьёт тебя. В этот раз. Это не сон. Это происходит с тобой на самом деле. Ледяной коркой затягивало мои внутренности, и словно против моей воли, ладонь перестала сжимать рот, отстраняясь от похолодевших губ. Кто сможет вдохнув дыхание северного духа принять его в своё тело, тот станет магом. Слова Тарлода в моей голове вмиг привели меня в чувство. «Нет, Тая, не ради того ты так старалась, чтобы сдаться в последний момент», сказала я себе, и как будто борясь с самой собой, силой прижала ладонь к рту. Когда мое сердце, превратившись в кусок неподвижного льда, остановилось, я успела подумать. «Я не стану магом, я умру! Дыхание северного духа убьет меня! Ксунан не позволит своему дыханию прижиться в теле женщины! Я была слишком самонадеяна!» В какой-то миг мне показалось, что моя душа покидает это тело. Исчезла комната Миланы, исчез дворятск Аквилаи. Что я видела? Перед моим внутренним взором возник заснеженный город. Высотные дома, столбы с линиями электропередач, одетая в снег деревья, протоптанные подошвами сапог тропинки в снегу. Меня охватило потрясение, и я вернулась, вернулась обратно в свой мир. Но тут я услышала голоса. Они звучали будто бы в моей голове. Ты слишком мал, ты не справишься сам. Ты должен найти того, кто тебе поможет, иначе исчезнешь. И исчезнешь навсегда, понимаешь? Какой знакомый голос, подумала я, уверенная, что уже слышала его прежде. Но кто это? Я послушаю из тебя, ответил другой голос первому. Сделаю, как ты говоришь. Ксунан. Второй голос принадлежал Ксунану. И это должен быть человек. Найди его, снова сказал ему первый. И всем своим сознанием, отделённым от тела, я почувствовала страшный зуд узнавания. Я знаю этот голос, но почему не могу вспомнить, кому он принадлежит? Он твоя надежда. Я найду, ответил своему собеседнику Кусунан. А потом случилось что-то странное. Я чувствовала, как мои лапы ступают по холодному снегу, как подушечки лап обжигает холодом. Я была маленьким белым существом, зверем, которое торопилось. Куда? Куда оно торопилось? Зверёк был напуган, мягкие подушечки лап прилипли к обледеневшему снегу на дороге. Как это случилось? Как произошло? Он помнил, как шёл на запах, запах души, которая должна помочь ему. Он спрыгнул с высокого бетонного забора, и лапы угодили в лужу. Возле канализационного люка земля была тёплой, и снег подтаял. Но ему нужно было идти дальше. У него не было так уж много времени здесь в этом мире. В этом облике он слишком уязвим. Нельзя оставаться в нём долго. Если он совсем ослабнет, то не сможет вернуться. Его влажные лапы прилипли к гололёду на тёмной дороге, освещённой лишь светом фонарей. Он не мог двигаться. Он оказался в ловушке в этом мире, в ловушке холода. А ведь холод был его колыбелью, его дыханием, его могуществом. Но не здесь, не в чужом мире. Здесь он был слабым и беззащитным. В этом облике холод просто не узнаёт своего хозяина. И станет для него убийцей. Зачем ты отправил меня сюда? спрашивал он у того, кто велел ему искать помощи в этом мире. Знал ли ты, что отправляешь меня на погибель? Но в этот раз никто не отвечал ему. Его никто не слышал, ему никто не поможет. Он остался один. Никто не придёт на помощь. Внезапно его ослепил яркий свет, но он не мог даже пошевелиться. Ему казалось, что он уже превратился в ледяную фигуру, затвердевшую неподвижную Однако он знал, что это за свет. Его гибель приближается к нему. Он не смог. Он пришёл сюда зря. Ему не найти помощь. Ему никогда не сравняться с тем, кто отправил его сюда. Никогда не стать рядом с ним. Яркий свет залил всё вокруг, почти ослепив его и вдруг сначала до него донёсся запах. Тот самый запах, запах человеческой души, которую он искал. А потом в ярком свете он увидел, как кто-то бежит к нему. Ноги скользят по льду, руки беспорядочно вскидываются. Как же нелепо дёргается этот человек, пытаясь удержаться на ногах, а в широко распахнутых глазах страх, страх за него. Человеческая тень упала на него, закрывая собой. Раздался скрежет тормозов. "Я смог", подумал он. "Я прошёл это испытание". И спросил, боясь упустить момент: "Ты хочешь начать жизнь заново?" Я уже прошла это испытание. Такой была моя первая мысль, а за ней последовала другая. Мне не нужно проверять, смогу ли я принять дыхание первородного севера. Я уже сделала это раньше. Я прошла это испытание, когда готова была пожертвовать собой ради белой кошки, Ксунана. Принять, значит, пожертвовать собой. Никто не объяснял мне этого, я просто знала. Вот только что осознала, и уверенность моя была абсолютной. Кстати, что со мной? подумала я и Взгляд уткнулся в потолок. Я поморгала, попыталась пошевелиться. Ныло плечо, ныла рука, что-то ещё где-то ныло, но я уже не соображала, что и где. Сообразила только, что лежу на полу. Кряхтя, перевела своё тело в сидячее положение и огляделась. Я по-прежнему находилась в спальне Милады. Рядом на полу валялся флакон, пустой. У меня вышло, осипшим голосом вслух произнесла я, ничего не понимая: Получила я возможность стать магом или нет? Магия во мне или не во мне? Встав с пола, я добрала до ближайшего стула и рухнула на него, хватаясь за спинку. Как и после сновидения, в котором Ксунан пытался остудить моё сердце, сейчас я также не ощущала в себе никаких перемен. Ну и как проверить я мак или не мак? К Таролду не пойдёшь, к царю тем более не пойдёшь. Вообще к магам-ковенным идти с этим вопросом нельзя. Женщина магией владеть не должна, ещё казнить не дай бог. Так что делать-то? попробовать применить магию? Как? Пробовать сразу что-то серьёзное я черевата. Надо что-нибудь попроще. О, я вдруг вспомнила, как Тарлот в снежном дворике на нашем последнем свидании позаботился о том, чтобы никто не смог нас подслушать. Как он там это назвал? Метель, кажется, так. Сказал, что кто попытается нас подслушать, услышит лишь звуки метели. Так, это то, что нужно. По идее, должно быть не самое сложное колдовство. Для проверки сгодится. Подскочив, я бросилась к выходу, подпирала все замки, распахнула дверь Настьеш и вылетела из комнаты. Гостиная не пустовала, и отдыхающие тут девицы из свиты Миланы тотчас повскакивали со своих мест. Кинги, Милана, вам полегчало? Вы на прогулку отправляйтесь, барышня. Мы сопроводим вас, Кинги Милана. Ничему их жизнь не учит, подумала я. А вслух прокричала на ходу, пересекая гостиную. Прекрасная идея, Кинги. Я как раз ледяных химер собираюсь навестить. Не отставайте. Девицы однако почему-то отстали. Причина мне неизвестна. Загадка сия великая есть. Но из гостиной пули я вылетела одна, а девицы за мной не последовали. Ну и слава местным духам. Там, куда я иду, они мне не нужны, только мешаться будут. А направляюсь я в библиотеку. Да, именно там я собиралась найти с помощью книг, как создать эту тародовую метель. В книге по северной магии там должны быть Сомневаюсь, что такие простые магические приёмы, как создание тишины, являются государственной тайной. Ведь, как я поняла, использовать магию холода никто, кроме северных магов, и не может, в принципе. Для этого и нужно дыхание первородного холода, которое я проглотила. Или не проглотила. Вот это я и проверю.